«Христос». «Я далеко не теолог, однако святого Игнатия от Йена Пейсли отличить все же способен. Лоялиста от лоялиста, так сказать. А уж пилогианца могу отличить от гностика с расстояния в 50 шагов». Преподобный Йен Пейсли родился в 1926 -м премьер-министр северной ирландии до 2008 Тем не менее обсуждаемая ныне проблема посягательства на веру вызывает у меня должен признаться недоумение. я говорю разумеется да и кто сейчас о нем не говорит о фильме мартина Скорсезе последнее искушение христа Мне очень хотелось бы полностью понять нарекания которое он вызывает поскольку я не христианин, Мне могут сказать, что понимать доктрины веры или комментировать их — это не мое дело. Однако я не считаю таким уж чрезмерно греховным вопрос о том, по какой причине мне отказывают возможности посмотреть последний фильм одного из наиболее значительных и маниакально-нравственных кинорежиссеров последних 20 лет. Говоря так о Скорсезе, я ничего не преувеличиваю. Я помню, как многие уже годы назад он давал Мелвину Брегу интервью, и его спросили, какова, по его мнению, главная тема фильмов, которые он снимает. Сидя в низком кресле просмотрового зала и помаргивая, точно робкий кюре, Скорсезе без колебаний ответил, что все они говорят о грехе и искуплении. И я, вспомнив Берту товарняк, злые улицы, таксиста, Алиса здесь больше не живет, бешеного быка, короля комедий, замечательные, серьезные творения, которые сделали бы честь любому режиссеру, вроде бы понял, о чем он говорит. Эти фильмы могут быть какими угодно, но популистской коммерческой дребеденью, их никак не назовешь, Они настолько близки к серьезному кино, насколько нынешний Голливуд вообще способен к нему подобраться. Я думаю, что людей фильма, подобно мне, не видевших, а всего только слышавших разговоры о нем, выводит из себя сцена, в которой Христу привиделось что-то вроде эротического сна. Насколько мне известно, этот фильм не преуменьшает его страдания, не осмеивает его не принижает достигнутого им и не изображает Христа кем-то отличным от пылкого Сына Божия, каким считают его христиане. Он делает то, что искусству удается делать лучше всего, показывает нам человека. Точно так же, как Шекспир показал нам Антония и Клеопатру, проявляя при этом к правде человеческой уважение больше, чем к исторической что весьма уместно именно в случае Иисуса Христа, ибо, насколько я понимаю, земное торжество Его основывается на том, что Он был целиком и полностью человеком. Богом, говорят нам, который отринул всю свою божественность и обратился в существо на сто процентов состоящее из плоти. И потому Он ел, плакал, страдал, Спал, ходил в уборную и переживал, во всем прочем, тысячи естественных потрясений, кое наследует наше плоть. Если христиане принимают этот рассказ о нем, то они лишаются права сетовать перед Богом. Ты не знаешь, что значит быть человеком.